Загадка Островского Глава 1. Не всякому большому писателю выпадает на долю при жизни услышать слова полного и заслуженного признания. Островский узнал это счастье. В 1882 году, когда праздновался 35-летний юбилей его литературной деятельности, Гончаров прислал драматургу письмо, в котором были такие слова.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 ведь какую долгую дорогу, состоящую из борьбы за свое призвание, обид непонимания и прямой клеветы, счастливых и изнурительных трудов должен был он пройти, прежде чем завоевал заслуженное им место на российских подмостках. Вот уже более 140 лет, как театр и Островский, понятие неразделимое. Однако в русской культуре он еще и нечто большее, есть авторы пьес, принадлежащий репертуару и есть вошедший в пантеон литературы. Островский продолжает полнокровно жить на современной сцене, но не менее важно то, что он по праву считается частью классической русской литературы XIX века. Традиция читать Островского, а не только видеть на сцене, повелась не со вчерашнего дня. Сто лет назад подписчики «Современника» и отечественных записок, журналов, в которых охотнее всего печатался драматург, ждали появления его новой комедии с тем же нетерпением, что и романов Тургенева, повестей молодого Толстого, поэм Некрасова, и И. Панаев, редактировавший вместе с Некрасовым «Современник», умолял Островского скорее прислать новую пьесу, так как без нее журнал погибнет. А в отечественных записках в 70-е годы прошлого века существовал добрый обычай открывать ежегодно первую книжку журнала комедии Островского, хотя, казалось бы, пьесы не были самым привычным для толстого журнала жанром. «Вообще мы с драмами очень осторожны и, кроме Островского, принимаем неохотно», писал Салтыков-Щедрин в 1874 году, предостерегая одного заурядного драматурга, вознамерившегося передать журналу свою пьесу. А Лев Толстой, приглашая Островского, увы, дней за 10 до его кончины, к участию в издательстве «Посредника», сделал такое признание. «Я по опыту...»